Сколько придётся клянчить у папы Римского всяческих поблажек, дабы с его святого соизволения попрать законы божеские и ради территориальных интересов пренебречь здоровьем потомства. Сколько в королевской семье появится вновь и вновь хромых и безумных. Единственной разницей между потомками Адамы и Капета было то, что Капетинги пока еще воздерживались от браков между родными братьями и сестрами. Дофинчик и его нареченная крошка Изабелла Пуатье, которую в скором времени будут именовать Изабеллой Французской, являли собой образец самого трогательного согласия. Ели они с одной тарелки, Дефинчик выбирал для своей будущей супруги самые лакомые кусочки, вылавливая из рагу ломтики угря, щедро обмакивал их в соус, а затем силком совал в рот девочке и перемазал ей всю мордочку. Прочие малыши завидовали счастливцам, уже перешедшим на семейное положение. В доме регента малолетние читти отвели особые покои, приставили к ним слугу, конюшевого, камердистек Зато Жанна Наварская почти не прикасалась к еде. Присутствующие знали, чем объяснялось ее появление на перу, а так как дети чутьем угадывают настроение родителей, и заходят еще дальше в выражении своей неприязни, все многочисленные кузены и кузины сиротки Жанны не обращали на нее никакого внимания. К тому же Жанна была моложе всех. Ей было только пять лет. С возрастом она стала еще больше походить на свою мать, Маргариту Наварскую. Тот же выпуклый лоб, те же выступающие скулы, только цвет волос не унаследовала она от брюнетки матери. Жанна была блондинка. Эта крошка, не знавшая ребяческих игр и жившая одна среди слуг в мрачных покоях Нельского отеля, Никогда не видела такого огромного сборища, никогда не слышала таких громких криков. И теперь она восхищённо и боязливо поглядывала на эти груды мяса и дичи, на всю эту снедь, которую без передышки подносили слуги и ставили на длинные столы перед гостями, не жаловавшимися на отсутствие аппетита. Жанна чувствовала, что никто ее не любит. Когда она обращалась к соседям с вопросом, те бесцеремонно отворачивались. Несмотря на свой младенческий возраст, девочка о многом судила не по-детски здраво, поэтому она не переставая твердила про себя: "Мой батюшка был король, моя матушка была королева, но это вот не умерли, и никто не хочет со мной говорить". Должно быть, на всю жизнь останется в ее памяти этот пир. в Венсенне. И чем громче становились голоса, чем раскатистее звучал смех, тем печальнее глядела крошка Жанна, тоскливо озиравшая всех этих гигантов, уписывавших за обещанки мясо. Людовик Девре заметил со своего места, что девочка вот-вот расплачется, и крикнул сыну: "Филипп, поухаживай за своей кузиной Жанной". Маленький Филипп решил взять пример с дофинчика и сунул Жанне в рот кусок стерляди в апельсиновом соусе, но она терпеть не могла рыбы и выплюнула ее прямо на катерть. Согласно установленному церемониалу, крафтье наливали вино подряд всем присутствующим, не считая с их возрастом. Вскоре взрослые заметили, что всей этой детворе, одетой в парчу, будет плохо, и после шестой перемены отослали их поиграть в сад. С королевскими отпрысками увы бывает то же самое, что и с детьми простых смертных во время праздничных обедов. Их лишают самых любимых блюд: леденцов, пирожного и десерта. Как только гости встали из-за стола, Филипп Пуатье взял герцога Бургунского под руку и отведя его в сторону, сказал, что хочет побеседовать с ним без свидетелей. Давайте присядем в сторонке, кузен. Нам подойдут туда сладкое. — И выедете к нам, дядя, добавил Филипп, обращаясь к Людовику де Вре. И вы тоже, миссер де Мело. Филипп предложил троим мужчинам проследовать в смежную с залом небольшую гостиную, куда им подали подсвечённое вино и пряности. И сразу же, не теряя времени, он обратился к герцогу бургундскому со словами увещевания, клялся, что жаждет умиротворения, упирая главным образом на те преимущества, которые которое устав регенства».